Баллада Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами. Перед иконами. Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, оттопки, скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами. В наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах перед золоченными и серебряными окладами икон зажигали лампады и свечи. Все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами, и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умилительно. Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи. Придя после ужина из людской в прихожую и сняв своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, Всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и в полголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого божьего зверя Господня Волка. Услыхал, как молилась ему Машенька. Мне не спалось. Я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я, приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы. «Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему», — говорила она без всякого выражения. «Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои». «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих». живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. На аспиде Василиска, наступишь, попрешь льва и дракона». На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно. «Попрешь льва и дракона». Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то. Ибо его все звери в лесу и скот на тысячи гор. Я заглянул в прихожую. Она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила. «И ты, Божий зверь, Господень Волк, моли за нас, Царицу Небесную!» Я подошел и негромко сказал. «Машенька, не бойся, это я». Она уронила руки, встала, низко поклонилась. «Здравствуйте, сударь. нет я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь?» Эта в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал. «Сядь, пожалуйста», — сказал я. «Никак нет», — ответила она, — «я постоюсь». Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом. «Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой господний волк?» Она опять хотела встать, я опять удержал ее. «Ах, какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего. Я тебя спрашиваю, правда, что есть такой святой?» Она подумала, потом серьезно ответила. «Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь, тигр, Евфрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его виделась». «Как видела? Где? Когда?»